«покачивая головой». Довольно скоро в коридоре раздались быстрые шаги, и вошли двое. Гений физики профессор Бланк и безмолвный Эндрю. Мельком взглянув на пленника, профессор спросил по-английски. «Это серьезно, миледи?» «Да, довольно серьезно», — вздохнула она. «Но поправимо. Конечно, придется немного похлопотать». «Я не хочу без нужды прибегать к крайнему средству». «А вот и вспомнила, что вы, мой мальчик, давно мечтали об эксперименте с человеческим материалом». «Похоже, случай представился». «Однако я еще не вполне готов работать с человеческим мозгом», «неуверенно сказал Бланк, разглядывая притихшего Фондорина». «С другой стороны, было бы расточительством упускать такой шанс». А в любом случае, нужно его усыпить», — заметила баронесса. «Вы принесли хлороформ?» «Да-да, сейчас», — профессор достал из вместительного кармана склянку и обильно смочил из нее носовой платок. Гораз Петрович ощутил резкий медицинский запах и хотел было возмутиться, но Эндрю в два прыжка подскочил к креслу и с невероятной силой обхватил узника за горло. «Прощайте, бедный мальчик», — сказала Миледи и отвернулась. Бланк вынул из жилетного кармана золотые часы, посмотрел на них поверх очков и плотно закрыл лицо ф а н д о р и н а п о х у ч е й белой тряпкой. А Вот когда п р и х о д и л о с ь Эрасту Петровичу спасительная наука несравненного Чандры Джонсона. Вдыхать предательский аромат, в котором праны явно не содержалось, а молодой человек не стал. Самое время было приступить к упражнению по задержке дыхания. «Одной минуты будет более чем достаточно», – заявил ученый, крепко прижимая платок к рту и носу обреченного. «И... восемь, и 9 и 10 мысленно считал э р а с Петрович, не забывая судорожно разевать рот, пучить глаза и изображать конвульсии. Кстати говоря, при всем желании вдохнуть было бы не так просто, поскольку Эндрю сдавил горло железной хваткой. Счет перевалил за 80, легкие из последних сил боролись с жаждой вдоха, а гнусная тряпка в с ё холодила влагой пылающее лицо. 85, 86, 87 перешел на нечестную скороговорку ф а н д о р и н из последних сил пытаясь одурачить невыносимо медленный секундомер. Внезапно он сообразил, что хватит дергаться, давно пора потерять сознание, и обмяк, замер, а для пущей убедительности еще и нижнюю челюсть отвалил. На счете 93 Бланк убрал руку. Однако, — констатировал он, — какая сопротивляемость организма? Почти 75 секунд. о б е с ч в с т в е н н ы й откинул голову на бок и делал вид, что дышит мерно и глубоко, хотя ужасно хотелось хватать воздух изголодавшимся по кислороду ртом. А готово, миледи, — сообщил профессор, — можно приступать к эксперименту. Глава ш е в которой электричеству предвещается великое будущее. «Перенесите его в лабораторию», — сказала м и л е т и «Но нужно торопиться. Через двадцать минут начнется перемена. Дети не должны этого видеть». В дверь постучали. «Тимофей, это вы?» — спросила баронесса по-русски. «Входите». Эрас Петрович не решался подглядывать даже через ресницы. «Если кто заметит, все, конец». Он услышал тяжелые шаги швейцара и громкий, словно обращенный глухим, голос. «Так что все в лучшем виде, а ваше сиятельство. All right!» Позвал извозчика чайку попить. «Чай! Ти! Дринк! Чай пить!» ж и в у щ и й чертяка попался. Пьет, пьет и хоть бы что ему».